По щекам старика текли слезы. Он сидел с закрытыми глазами. Потом рукой вытер слезы. А мы его здесь искали. Мама перед смертью просила. — Если узнаешь, где похоронен, на могилку съезди, поклонись от меня. — Да только стар я уже, не доехать. Что еще передавал ли? Я решил, если врать, то уже до конца. Отец завещал мне деньги, что были в управлении банком в Рязани отданы. Бумаги на то в подвале его дома в Москве, в Петроверикском переулке, где в подвале он мне про то подробно обсказал. Михаил покивал головой. «Сейчас покушаем. Долго мучились мы. на и я...» О судьбе отца. А тут Господь сподобил. На своих последних днях все узнал. Дай обниму тебя, брат. Мы обнялись. Мне давно хотелось его обнять и утешить, но я не знал, как он к этому отнесется, примет ли он меня, поверит ли в мой рассказ. Я поглядел на картины. Отец мне про них рассказывал, Да просил поинтересоваться, целы ли серьги, и кулон с изумрудами. Целы, целы. Память ведь это. Мать их берегла. Просила моей дочери подарить, а если сыновья, то старшей невестке. Не говорил ли еще чего? Да сразу я и не помню, ни один год минул. Чем кормишься? Лекарь я, как и отец, как память вернулась, он меня многому научил, умел. Все кусок хлеба в руках. Что-то ты одет тогда непотребно, не похож на удачливого и богатого. Разбойники обчистили до нитки. Спасибо Господу в живых остался. Ладно, стол накрыт, небось, давно. Не след дорогого гостя и брата с пустым животом держать. Отведаем, что холопы приготовили. Мы спустились в трапезную на первом этаже. Кое-что здесь изменилось, но было узнаваемо. Из других комнат вышли молодой хозяин с женой, чинно уселись. Великий день сегодня у нас. Знакомьтесь, твой дядя, кожин Юрий. Старик повернулся к сыну. И он тоже Юрий, тезка твой. Жена его, Анфиса, тяжела нынче, наследника жьем. Поднимем бокалы за встречу, сподобил Господь после обеда и долгих разговоров молодой хозяин и я спустились в подвал по старой памяти я сразу сунул руку за балку в левом дальнем углу и вытащил запыленную бутылку мы поднялись наверх в трапезную осторожно вытащили пробку и вытряхнули из бутылки пергамент я мысленно себя похвалил что не завернул документ в кожу или «Колстину. За семьдесят лет уже сгнил бы давно, а так пожелтел только». Я осторожно развернул документ. Текст четко сохранился, да и сургучная печать на месте. И за правого плеча заглядывал в пергамент Юра. Вопрос только в том, сохранился ли этот банк. «Кто знает, ехать надо». Поднявшись в кабинет Михаила, я попросил небольшой помощи. Одежду местную, оружие, ну, немного денег на дорогу. — О чем говоришь, брат мой? Все дадим. Когда в путь собираешься? — Думаю, завтра с утра. Михаил позвонил в колокольчик, прибежал холоп. — Проводи, барина, пусть оружие выберет, одежду подбери. Потом ко мне приведешь. Хлоп проводил в комнаты первого этажа. Сначала мы подобрали одежду. Пару рубашек, синюю и красную, штаны, кафтан, сапоги, картуз, ремень широкий. Потом зашли в оружейку. Ба! А здесь изрядно прибавилось железо. Я долго выбирал себе подходящую сталь. Выбрал удобный нож в простом чехле, саблю и, конечно же, нарезной пистолет, вернее сказать, пару. Пощелкал курками, замки работали исправно. Холоп молча протянул мешочек с пулями и рожок с порохом. Я с вожделением посмотрел на штуцера в пирамиде, но посчитал штуцер вещью обременительной. «Тяжел!» да и не на войну собираюсь, Вотнул пистолет из-за пояс и поднялся к Михаилу. Вылитый отец, одевался так же, да и оружие такое же носил, похож. Он обошел вокруг меня, осмотрел, похоже, остался доволен. Открыл ящик стола, достал небольшой мешочек. Серебро на дорогу. Завтра с утра наша суденышка в Рязань бежит, на лесопилку. Холоп утром проводит на пристань, предупредит капитана. Сейчас отдыхай, брат. Я поблагодарил и вышел. Пока есть возможности, надо отсыпаться и отъедаться. Утром еще не забрежил рассвет, и меня растолкал холоп. Пора, барин. Быстренько умылся, перекусил молоком со вчерашними пирогами. Дом еще спал, было тихо. Ночными переулками мы прошли по Москве к пристани. Вся команда была уже на борту, лишь у стоял капитан. Хлоп подошел, поговорил с ним. Капитан кивнул, махнул мне рукой. «Ну что ж, пора отплывать». Плавание прошло без приключений. Через три дня я уже был в Рязани. Ветер дул попутный, да еще и вниз по течению плыли. Город изменился. То ли пожар у них тут был, то ли просто времени много прошло. Поплутав по городу, нашел постоялый двор. Заказав обед в номер, перекусил, заодно узнал, где банк.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 про которого в народе говорят себя шире, и сосредоточенно шевелил губами, закатив глаза. Считал, надо думать. Я громко поздоровался, мужичок вздрогнул. — Вы кто такой? — А здороваться с клиентами вас не учили? — Здравствуйте, а вы разве наш клиент? А что-то я вас не помню. — Еще мой дед, ну, тут я слукавил, положил деньги и учредил этот банк. Мужичок аж подскочил на стуле. — А бумаги есть ли? Я достал из кофта на пергамент, сунул его под нос управляющему. Прочитал он его быстро, надо отдать должное. На лице обозначилась слащавая улыбка. — Садитесь, слушаю вас. Какая необходимость привела вас к нам? Деньги хочу забрать. Все с процентами. Управляющий позвонил в колокольчик. На пороге возник труженик, пирай бумаги. Посмотри по регистрам и записям долговой книги. Кожен Юрий. Сколько числится, и проценты? Труженик исчез. Прошло полчаса.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 Бугай схватил на лету, немного отошел от банка и свистнул. Из переулка выкатились дрожки. Сел, отъехали. Кучер повернулся узнать, куда ехать. — Кого-нибудь из ювелиров Злата Кузнецов знаешь? — Как не знать, барин? В миг доставлю.